Марина Серова. Детектив-бестселлер «Дороже денег, сильнее любви». Сериал «Телохранитель Евгения Охотникова». Подвенечный наряд телохранителя. Все имена и события вымышлены, все совпадения случайны. Когда самолет оторвался от земли и стал набирать высоту, я впервые за последние сутки расслабилась, откинувшись на спинку кресла. Уф! Даже голова закружилась. Хотя настоящая суматоха, да что там суматоха, полноценный сумасшедший дом, неизменный спутник любого массового мероприятия, был еще впереди. Хотя и начало этого дня было для меня тоже очень даже нелегким. Но все-таки впереди есть тихих полтора часа отдыха. Когда, вытянув ноги ровно настолько, насколько это позволяло кресло впереди сидящего, и закинув руки за голову, я смогу отдаться заслуженному отдыху и даже подремать подровный шум двигателей. Кать! услышала я над собой неприятно звонкий голос, а Кать! А меридианы-то мы увидим из окошка. Ну, про какие в школе рассказывали? Я всю ночь не спала, готовилась. «Знаешь, я ведь в первый раз на самолете лечу». При этом вопросе, хотя обращались не ко мне, а всего лишь через мою голову, я имела несчастье занять в самолете место между двумя девицами модельной внешности, блондинкой крашеной и блондинкой натуральной. Я вздрогнула и уставилась на Анюту. Чудовищную по своей глупости фразу произнесла именно она. «С этой девушкой...» Правильнее было бы сказать девочкой из модельного агентства Кассиопея я познакомилась только час назад. Ее узкое личико с пухлыми губами и тем прелестным, свойственным только очень юным существам-румянцам, которые не скопируешь никакой косметикой, вызывало непреодолимую симпатию. Точно так же, как умиляет мордочка лопоухого щенка, от которого еще пахнет молоком и теплом материнского бока. Невозможно удержаться от того, чтобы не потискать кутенка и не поцеловать его во влажный нос. Анюте было не полных пятнадцать, и этот возраст подчеркивал не только ее свежий вид, но и не до конца созревшая фигура – голенастый подросток с неоформившейся грудью и выступающими ключицами. Вот только рост – 1,76 семьдесят осанка и профессиональная походка от бедра. Все это заставляло воспринимать Анюту уже по-взрослому. Не девочка, но юная женщина с большим будущим. Хотя, если это большое будущее подразумевало также и большие мозги, то шансов у Анечки, увы, не было. Каждый из ее больших глаз превосходил по размеру ее скромненький мозг. Еще вчера при первом знакомстве с юной моделью Мне показалось, что хрустальная голубизна ее глаз кажется такой чистой еще и потому, что там в глубине не плещется ровным счетом ни одной мысли. Теперь, когда выяснилось, что Анна имеет серьезное намерение разглядеть самолеты параллели и меридианы, которые ей показывала на глобусе учительница географии, мне стало понятно, что мысли в этой красивой головке даже не ноль, а минус одна. «Кать, а Кать!» — взывала она к моей соседке слева. «Ты спишь, что ли?» «Кать, не спи! Такое событие упускаешь! Я потом, как обратно прилетим, наши географички в школе нос натяну». Она не видела меридианов, сама говорила. «А я вот увижу. Ну, Кать!» Катерина Измайлова, томная красавица, двадцати двух лет, по меркам модельного бизнеса уже почти пенсионерка ответила негромко и чуть нараспев. Уж такая у нее была манера разговора. «Анна, немедленно закрой рот. Если тебя услышит еще кто-нибудь, то завтра же в свежей печати появится стотысячный анекдот про блондинок, и ты будешь выступать в нем главной героиней». «Почему это?» – воскликнула Анечка, невольно дотронувшись до своих платиновых локонов, свободно не спадающих по обе стороны лица. Ей очень шел этот цвет, хотя будь я Анечкиной мамой, то ни за что не позволила бы ребенку красить волосы в столь юном возрасте. Если ты хотя бы один раз за свою жизнь взяла в руки учебник по географии, то, возможно, сумела бы прочитать там, что меридиан это воображаемая линия, проходящая через полюсы земного шара и пересекающая экватор под прямым углом, ответила Катерина. Надеюсь, слово «воображаемое» тебе понятно? Объясняли вам его на ваших уроках географии? Ну, она, то есть географичка наша, говорила еще что-то такое про горизонт, что это воображаемая линия. Только я все равно не поняла, как это может быть, когда воображаемое. Ведь я же его вижу. Что? Горизонт? Сто раз его видела. И ни разу не замечала, чтобы он воображал. Катерина вздохнула. С Аней она предпочитала разговаривать с закрытыми глазами, даже не повернув в ее сторону головы. Я поняла, что дикарские познания ребенка в географии ее давно уже не удивляют. «Закрой рот, Анна», — повторила она, «и вообрази, что ты тоже воображаемая, в смысле несуществующая. Или я. Это совершенно не важно, кто именно из нас не существует» лишь бы только не слышать того, что ты несешь. Ты в аэровокзале книжку купила, я видела. Вот и почитай пока, хотя бы буквы вспомни». Аня обиженно засопела и, пошуршав в сумочке, действительно достала книжку, сборник комиксов про Микки Мауса. «И то хлеб», — подумала я, тоже закрывая глаза. «Может быть, посмотрев картинки о приключениях голливудского мышонка, Анечка пополнить свои познания хотя бы в зоологии. Интересно, они тут все такие? Тут это значит в модельном агентстве Кассиопея, хозяйка которого, она же модельер Ирина Акулова, два дня назад наняла меня на работу.